Глава двадцать девятая. Малюта каким-то звериным чутьем понял, не с добром мчаться в саднике. В его сердце отдавалась злость, с которой кони топтали копытами полевые травы, сила, с которой седаки били своих коней по взмыленным крупам, пришпоривали, оставляя кровавые рубцы на крутых боках. Ветер доносил до его чуткого уха обрывки фраз с улюлюканьем. Чужие лисьяр, из города, конные, семеро, прошептал. Хозяин все понял, подхватился. «Быстрее! Малюта, сжи в шкатулку!» Домовой коротко взглянул на распахнутое нутро простой деревянной шкатулки, какую когда-то высек из молодой сосны лисьяр, приговаривая слова заветные до да чертя узоры особые. Без нее Малюта не может покинуть дом и остаться с хозяином. Без нее он станет скитальцем, примкнув к презренным марам. «Я задержу их!» Решил, потому что другого выхода не видел. Лисьяр, может, и поспорил бы, не будь у него за спиной перепуганные княжны, да не расскажи она о пробужденной женице. Но шкатулку оставил, как знак, что вернется, что домовой Малюта не сирота бездомная. Вздохнув и притворив забежавшим хозяином и его гости и дверь, домовой припрятал шкатулку, рассыпал на столе муку, перепачкал ею лицо, будто возился с тестом приготовил к рынку с молоком. На дворе послышался топот. Кто-то взбежал на крыльцо и с ноги, не потрудившись постучать, выбил дверь. Малюта, как был, с растопыренными пальцами, перепачканными тестом, выпрямился и застыл, с настороженным любопытством разглядывая незваных гостей. Ты, услышал на пороге раскрасневшийся от скачки, с прилипшими к колбу светлыми прядями и горящим враждой взглядом стоял княжичи звонку. «Я?» — просто признал самолюта и почесал под носом. на но и без того перепачканной физиономии остался свежий след еще жидкого теста. Он хотел было сказать заготовленную фразу, мол, хозяина нет, на дальней заимке, будет к вечеру после завтрашнего дня, ежели надо, мол, тогда и приходите, но не успел. Слова застряли в горле, а самого домового подбросило вверх, прижало к перепачканному мукой и тестом столу. Руки больно заломило. «Говори!» — орал за спиной княжич. «Где снадобье, заготовленное твоим хозяином?» И, не дожидаясь ответа, словно домовой удумал перечить, схватил за шиворот, перевернул лицом к себе и ударил наотмашь по лицу. На щеке малюты загорелся след княжеской печати. Малюта застонал и рухнул на пол, перевернув себе на голову муку и заведенное в тазу тесто с Скорлупа разбитых яиц рассыпалась на полу, укатилась под лавку. Малюта автоматически приметил, чтобы потом убрать. «Да побойся сварога, княжич!» — пробормотал, вытирая кровь с разбитой губы. «Вот же, все снадобье!» Он кивнул на расставленные по полкам и неприпрятанные лисьяром склянки, которые, ворвавшиеся следом за звонку дружинники, сгребали на пол. Домовой с недоумением смотрел, как рассыпаются, смешиваются с пылью целебные мази, отвары, чудодейственные снадобья, рецепты которых лисьяр годами собирал и высчитывал. Слышал, как шелестом или тихой песней из них улетучивается накопленная магия и рассыпается волшба. С удивлением поднял глаза на званка По злобному оскалу молодого человека понял, что тот определенно пришел не за снадобьями. Словно в подтверждении его догадки, княжич схватил домового за грудки, заставил подняться на ноги и, приблизив к своему лицу, прошептал горячо и ступленно. «Мне нужно то снадобье, которым ты голову морочил на ярмарке». Малюта сглотнул. «Как неужто не сказал бы тебе, коли б ты спросил? Неужто громить надо бы на все? Я сам разберусь, что нужно. Где товар?» «Так распродан весь», — Малюта развел руками. Ты бы пораньше засуетился, может, и тебе бы досталось надобье. Глядишь по старой дружбе хозяина, скидку бы тебе сделал». княжеча озверев, с такой силой тряхнул домового, что у того в глазах потемнело, и искры золотой крупой посыпались из глаз. Швырнул к стене. Малюта ударился плечом о стену, скатился по ней и больно опрокинулся на лавку. Застонал. Попробовал встать, да не успел. Дружинники подхватили его под локти, скрутили руки за спиной. Остальные продолжали методично переворачивать дом вверх дном, рушить полки, а разбивать склянки, глиняную посуду и с таким трепетом собранные лисьяром ступки и весы. Топтались по осколкам. Зло, намеренно превращая их в мелкое крошево. «Да что ж ты творишь, княжич?» Домовой сплюнул на дощатый пол кровь вместе с парой выбитых зубов, язык заплетался от боли и обиды, из гортани вырывался хрип. «За что?» Княжич подошел к нему, схватив за волосы, резко потянул вверх, процедил в лицо. «Ты еще, тварь безбожная, учить меня станешь? Дрянь свою княжня нежда не продавал?» При упоминании дочери князя Малюта не смог сдержать улыбку. «С надобьями молодильными все больше постарше бабоньки интересуются, княжич. нежданы наши больно молода для них». Званка больно дернул его за волосы, едва не вырвав из них клок. «Я спрашиваю продавал или нет?» «Нет!» «Зачем Неждана тебя искала? Зачем следовала за тобой?» Малюта, не моргнув, солгал. То, что творили на его глазах с его домом, давало ему право не только на это. «Не знаю, о чем ты, княжич!» Он чувствовал, как связь между ним и хозяином тает. Тот ушел достаточно далеко, пересек водную преграду. Выдохнул с облегчением. «Не видел я вашу княжну!» Званка его ответ озадачил. В глазах промелькнуло сомнение. Домовой понял, что тронул нужные струны, запричитал. «Клянусь, не говорил я с княжной, не ведаю ничего!» «А хозяин твой...» спросил звонка уже без прежней уверенности. «А ему-то с чего?» — Малюта вытаращился. «Он и на ярмарку-то не ходит, меня отправляет. А сам тут травами да заготовками занимался. Он ведь маг, не мне». Княжич, потянув волосы Малюты еще сильнее, склонился к нему и выдохнул в лицо. «Лисьяр — тот тайный маг, о котором твердит вся округа?» Он пристально вглядывался в черты домового, пытаясь прочитать смятение, неловкость, ложь, любой знак, который позволил бы ему догадаться. «Ну, говори!» Малют очень натурально расплакался, забрызгав княжича слюной. «Ой, не ведаю ничего!» — завыл он. «Отпусти, княжич! Хозяин много добра всем делает, от хворей спасает, от смертной муки, чудеса иной раз творит!» О том тебе лучше многих известно. звонка не позволил ему закончить. Ударил по щеке, выпрямился и заставил себя перевести дыхание. Окинул взглядом разгромленный дом аптекаря. Перевернутые корзины, разрубленную, разбитую и растоптанную утварь. Вдохнул горьковато-сладкий аромат трав, меда и сырой глины. Ничего не говорило о том, что молва не ошиблась. Щелкнул пальцами. Хватка дружинников ослабла, Малюта смог выдохнуть и, в свою очередь, оглядеться, с горечью понимая, сколько труда погублено. Посмотрел на княжича с осуждением. Княжич отошел от него, в задумчивости замер. Трое дружинников, обшаривавших дом аптекаря, доложили. «Нет ничего, княжич». В этот момент на крыльце раздались торопливые шаги. В дом вбежал еще один дружинник. Домовой сразу понял, что дело неладное вбежавший крикнул. «Княжич, совсем свежие, пешие следы нашли, в сторону лесу тянутся. Не больше часа оставлены. Один мужской, один детской или женской». На лице звонка расплылась холодная усмешка. Он повернулся к зажатому между двух дружинников домовому, проговорил. «Значит, не видел, не знаешь». Домовой растерялся, пробормотал. «Княжич, я...» Княжич раздраженно вскинул руку, велев ему замолчать. Бросил остальным «В погоню!» «А с уродцем этим что, с собой брать?» Один из воинов кивнул на притихшего домового. Званку оценивающую на него посмотрел. «А зачем он нам?» И, окинув разгромленный дом своего спасителя, брезгливо бросил «Жгите!» «Княжич!» Малюта бросился в ноги, но получился погом в лицо, взвыл от боли и, искорючившись, откатился под лавку шел вон тварь когда вздыхая и вытирая с лица кровь выбрался из подлавки дружинники уже вышли и подперлись наружу дверь сверху от крыши потянуло знакомй едким и злым сизые ручейки занимавшегося пожара потянулись внутрь дома стекая по стенам Малюта прикрыл нос и рот рукавом прислушался всадники запрыгивали на коней стремительно удалялись от подоженного ими дома домовой встал на четвереньки огляделся. «Ты стелись под волом огонь, батюшка, не губи мою душеньку, не трепи злыми ветрами мою судьбушку». Найдя в ворохе черепков и разбитой посуды, оставленную лисьяром шкатулку, оттащил ее к погребу, сбросил вниз. Когда забирался внутрь, успел заметить, как оранжевые языки уже вовсю лизали стены, а пламя, разгораясь, начинало гудеть зло и голодно, не услышала его просьб. Вдохнув и притворив за собой дверь в погреб, домовой прикрыл глаза, представил себя размером с горошину и укрылся крышкой шкатулки, надеясь лишь на то, что поставленная недавно защита не подведет и огонь не пройдет через границу жития и нежити, а удастся добраться до реки и мертвого леса раньше, чем его настигнет разъяренный княжич. — Ох, — говорила Мара, — предупреждала, — не послушал лисьяр. «Беду накликал», — посетовал Малюта.